Глава 5. Кто-то из детей спросил, «Ты веришь в Деда Мороза?» Подобный вопрос, казалось, имел религиозно-философский смысл. Подразумевалось, что, отвечая на него, ты сразу допускаешь некоторые «но» и где-то остановишься. Я верю в чудо, но отказываюсь верить, что за любым чудом стоит Бог. Я верю в Бога, но свою свободу ставлю выше этой веры. Я должен был верить в Деда Мороза и принимать тот факт, что его образ — вселился в случайного дяденьку из подъезда. «Короче говоря, я ответил, а кто это?» «Ты что, дурак?» — ответил мой собеседник и засмеялся. «За неделю до новогодних праздников нас расставили в круг с детьми из другой группы. Ольга Борисовна ходила и говорила, «Возьмите за руку кого-то, кого вы не знаете, ребята. Пусть у вас появится новый друг, потому что это Новый год. Познакомьтесь с тем, кто стоит рядом, улыбнитесь ему». «Старый друг, лучше новых двух!» «В Новый год случаются чудеса, Карлов. Я боялся Ольги Борисовны. У нее было имя, как у моей сестры. У нее было отчество, как у Пугачевой. Было видно, что это сильная женщина, а главное, у нее были темные волосы. У моей сестры тоже были темные волосы. И я считал всех шатенок и брюнеток женщинами уродливыми, сильными, хитрыми и злыми. Сестра всегда съедала свою сладость быстрее меня и просила поделиться с ней». «Если я не хотел, она льстила, становилась нежной. Мне было неловко, хотел избавить ее от необходимости так себя вести. В следующий раз, — объясняла она, — ты съешь свое быстрее, а я поделюсь с тобой. Не могу же я снова тебя обмануть?» Каждый раз попадался на эту удочку. Хотелось дать шанс. И от воспитательницы тоже Ольги, да еще и Борисовны. Ожидал подобной разводки когда-нибудь». Обведя меня вокруг пальца, как мне представлялось, Ольга Борисовна засмеется, как Пугачева в песне Орликина. С ней полное подчинение. Не позволял себе никаких вольностей. С одной стороны меня взяла за руку девочка в платье. Она улыбнулась. С другой стороны был пучеглазый пацан. «Нужно крикнуть, давайте все вместе!» «Дедушка!» Все подхватили и стали звать Деда Мороза. Вышла воспитательница чужой группы. Крупная женщина с толстым лицом. Дети завизжали. «Это это же ваша воспитательница», — сказал я милой девочке. «Посмотри, посмотри, ваша!» Девочка отдернула руку и смерила меня взглядом, как дурачка больного. Воспитательница в костюме Деда Мороза доставала из мешка конфеты и раздавала нам. Конфету я взял с радостью, но так и не понял, почему все называют ее Дедом Морозом. Дома родители устроили нам с сестрой сюрприз. «Папа вышел на лестницу и вернулся с каким-то мужчиной. Мужчина покачивался от усталости, но в глазах его были огоньки. Он пил шампанское, догадался я. На мужчине был такой же костюм, но синий, а не красный. «Что надо сказать?» — шепнула мама. «Здравствуй, дедушка Мороз», — подсказала сестра. Ей уже было лет десять. Она косилась на меня, кажется, наслаждаясь моим замешательством. «Здравствуйте», — сказал я. Дедушку Мороза называют на «ты». Повторяй. «Здравствуй, дедушка». Я не мог сказать «ты» незнакомцу. Когда он ушел, я спросил у мамы. «Дедов Морозов много или он один?» Она даже задумалась. «Он один, настоящий. Но мы можем попросить его помощников нас поздравить». Догадался, что Дед Мороз – такая работа. Как воспитатели. Как мама работает учителем или еще на радио. Или как папа работает репортером. Но тоже мог бы работать учителем, потому что он филолог». Настоящий Дед Мороз живет на севере, раздает задания, обучает других Дедов Морозов. Даже женщина может поработать Дедом Морозом. Вот почему воспитательница изобразила из себя Деда Мороза. Ей, видимо, не хватало денег, у нее было много детей или больные родители, так я это понял. Я мог бы поверить в далекого Деда Мороза, в его образ, но не стал бы называть так воспитательницу.